Чем он там занимается? спросил сержант Колон. Двинутый крошка Артура опять перегнулся через край крыши. У него какие-то проблемы с локтями, словно охотливо сообщило. Смотрит на один из них, вертит туда-сюда, но вставить никак не получается. О-во. Очень похоже на то, как я собирал кухонную мебель для госпожи Колон, кивнул сержант. Инструкция, как открывать ящик, лежит внутри ящика. «Ого, получилось!» – воскликнул Крысолов. «Похоже, он перепутал их с коленями». Колонн услышал внизу тяжелые шаги. «А теперь он обходит угол». Послышался треск ломающихся досок. «А теперь зашел внутрь здания. Я думаю, он сейчас поднимается по лестнице. Но тебе-то что волноваться?» «Как это?» «Все, что тебе надо сделать, это всего-навсего разжать пальцы». «Ну, я же разобьюсь!» Правильно. Быстрый и гарантированный исход. Зато останешься с руками и ногами. «Я хотел купить домик в деревне», — простонал колонн. «Это все в прошлом, уверенно», — сказал Артур. Он опять посмотрел через крышу. «Или», — промолвил он так, как будто у колонны был выбор, «ты мог бы попробовать прыгнуть вон на ту водосточную трубу». Колонн посмотрел в сторону, куда указывал двинутый крошка Артур. В нескольких футах от него действительно шла водосточная труба. Если он как следует раскачается и изо всех сил прыгнет, то его пальцы сомкнутся всего в какой-то паре дюймов от нее, и он разобьется в лепешку. «Ну, достаточно ли она надежная?» – спросил он. «По сравнению с чем?» Колон попытался раскачать свои ноги, как маятник. Все мускулы у него вопили от боли. Он знал о собственном излишке веса и все планировал начать делать утреннюю зарядку. Но он даже не подозревал, что его первая в жизни зарядка состоится сегодня вечером. «По-моему, я слышу его шаги на лестнице», — сказал двинутый крошка Артур. «Ну да, точно». Калон принялся раскачиваться быстрее. «А ты что будешь делать?» — спросил он. «Обо мне не беспокойся», — махнул рукой двинутый крошка Артур. «Со мной всё будет в порядке. Я так спрыгну». «Так спрыгнешь?» «Конечно. Для меня это не опасно, потому что я нормального размера». «Ты правда считаешь, что ты нормального размера?» Двинутый крошка Артур посмотрел на руки колонна. «У тебя пальцы прямо рядом с моими башмаками». «Хорошо, хорошо. Ты нормального размера. Ты же не виноват, что этот город полон великанов». «Во-во». «Кстати, чем ты меньше, тем легче падать. Хорошо известный факт. Паук даже не заметил бы такого падения. Мышь спокойно пошла бы дальше. Лошадь переломал бы себе все кости, а слон бы расплю...» «О боги!» — пробормотал колон. Оставшийся башмак уже касался водосточной трубы. Но чтобы схватиться за нее, нужно было пережить долгий миг свободного падения. Это когда ты уже совсем не держишься за крышу, Ещё не совсем держишься за трубу, и присутствует очень большая вероятность, что в итоге ты схватишься только за землю. С противоположного конца крыши донёсся громкий треск. "Ну ладно", сказал двинутый крошка Артур. "Увидимся внизу". "О боги!" Лилипут поднял ногу и спокойно шагнул с крыши. "5 секунд, полёт нормальный", сообщил он, пролетая мимо колонна. «О, боги!» Сержант колон поднял взгляд и уставился прямо в пару нависших над ним красных глаз. «Готовлюсь к приземлению!» — донесся снизу удаляющийся голосок. «О, боги!» колон с силой выбросил ноги, отпустил руки, долю секунды бежал по воздуху, ухватился за трубу, уклонился от удара глиняного кулака — Услышал противный скрип ржавых болтов, говорящих стене «пока-пока» и пока, еще крепче вцепился в от здания трубу, как будто это могло его спасти, и спиной вперед исчез в тумане.